Глава 8. 18 января 2017 года. Мухослав. Западная Украина. Касьян Гныш стоял на причале у речки Мухославки, угрюмо смотрел на мутные воды. В стародавние времена они были кристально чистыми, их можно было пить. А сейчас в городе работал химический завод. Его трясло, лихорадило, руководство не раз отражало рейдерские захваты. Продукция выпускалась сомнительного качества, но речку, текущую по живописной местности, завод своими стоками подкармливал качественно. Впрочем, проблемы экологии волновали Касьянов в последнюю очередь. На повестке дня стояли куда более важные вопросы. Теперь он выполнял новое задание, носил согласно документам другое имя. Каждый его шаг пристально контролировался кураторами. Он называл этих людей семью няньками, хотя на данный момент их было трое. Полковников Чарук из засекреченного спецподразделения Министерства обороны, господин Стельмах, начальник службы безопасности некой ультраправой организации и подполковник Уильям Килби, весьма въедливый человек, представитель частной военной компании, приближенный к структурам НАТО. Всех этих прилипал Гныш считал временными фигурами. Ему необходимо было подняться, набрать вес. Для этого требовалось время. Его уважали, ценили, давали серьезные поручения. Дул прохладный ветер, временами падал снег. Но мухославка, петляющая между скалами Прикарпатья, в этот год не замерзала. Температурный фон был умеренный. У неухоженного причала стояли лодочки. Какая-то пьяная компания пыталась завести моторный баркас. За спиной Касьяна шумел город Мухослав, небольшой, но весь какой-то нервный, суетливый. Сдрогнул боковой карман, пришло сообщение на сотовый телефон. Можно не смотреть, он и так знал, что это. Касьян поправил стильную кожаную шапку. Он сегодня сам себя не узнавал. Не сказать, что джентльмен, но вполне приличный господин, располагающий к диалогу. Элегантная куртка, отутюженные брюки, чисто выбрит. На носу сидели очки с небольшими диоптриями для придания убедительности облику. «Ты не только боец», — получал его куратор, полковник Овчарук. «Тебе надо учиться хорошим манерам, уметь подать себя в обществе». Иначе говоря, идеально сливаться с той средой, в которой ты работаешь. Гныш не возражал. Он охотно воспринимал все новое. Даже костюм, который пришлось надеть под куртку. Он обернулся и огляделся. Набережная в Мухославле была не ахти, но хоть такая. Деревянные причалы, бетонный парапет, разбитые лавочки. Под ногами тоже бетон, который давно пора заменить на плитку. Ничего. Скоро начнутся подвижки. Через неделю в соседнем Постычеве пройдут торжественные мероприятия по случаю чествования героев ОУН-УПА, самое важное из которых — открытие памятника бойцам украинской повстанческой армии. На это давно разрекламированные мероприятия приглашены ветераны, нынешние борцы за независимость, простые патриоты. Власти Мухослава не желали отставать от соседей, и решили воздвигнуть аналогичный мемориал прямо вот здесь, на набережной. Заодно и порядок навести. На парковке стояла лишь одна машина, его собственная. Обычный десятилетний «Опель», совершенно неприметный. Когда раздался шум мотора, он изменился в лице. Оно разгладилось, стало приветливым, открытым. Касьян двинулся к парковке, посмотрел на часы. «Одиннадцать утра». Вторая договаривающаяся сторона не опоздала. На парковку въехал черный внедорожник. Из него вышли двое крепких хлопцев с самыми дружелюбными минами. У них имелось оружие, вздувались подмышки. Пристальные взгляды ощупали Касьяна. Он поднял руки, дескать, можете обыскать. Те обхлопали его, сдержанно кивнули. Навстречу Касьян прибыл один и без оружия. Хватит уже воевать, нужно договариваться. Именно это он и сообщил человеку, сидевшему в машине, после того, как тот показал ему документы. Плотный мужчина в черном плаще скептически хмыкнул, взглядом оценил Касьяна, поколебался, протянул ему руку и сказал. Касьян Кушнеренко не слышал о таком. Я из Днепропетровска, прибыл в качестве нового переговорщика от Национальной ассамблеи. — отрекомендовался Гныш. — А слышен о вас, Евгений Борисович, нельзя сказать, что я полностью разделяю ваши взгляды касательно автономии этнического меньшинства, за которую вы радеете. Но я и не обязан, верно? Мое дело — устроить мирные переговоры, на которых наше руководство придет к консенсусу. Я, как и господин Стельмах, приславший меня сюда, убежден в том, что хватит враждовать и тянуть одеяло на себя. Мы можем обо всем договориться без скандалов и крови. Взаимно пойдем на уступки, в итоге выиграем. У нас есть общий враг, государство-агрессор. Сепаратистские настроения в стране — вот общая проблема. Донбасс и Крым мы уже потеряли, теперь лишаемся союзников на Западе, но продолжаем цепляться за свои мелкие шкурные интересы. Поймите меня правильно, Евгений Борисович. Я упрекаю не только вас, но и собственное руководство, которое порой дальше носа не видит. — Что вы предлагаете? — проворчал его собеседник, руководитель районной диаспоры Русинов Евгений Ружан. — Мы предлагаем поумерить ваши контрабандные аппетиты, Евгений Борисович. Мы же знаем про фуры с табаком, алкоголем, даже с оружием, которые ежедневно курсируют в Румынию обратно о ваших сложных отношениях с полицией, с нашими патриотическими движениями. Мы предлагаем договориться. Никаких угроз, никакого противостояния. Хватит. Мы современные люди, все проблемы решим переговорами. У нас есть механизмы, свои люди во власти. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Ружан размышлял. Касьян не давил на него. Община Русинов в районе была небольшой, но имела вес. Это этническое меньшинство держало контрабандные тропы, лезло в политику. На подкарпатскую Русь оно уже не замахивалось, кричало о сохранении своей культуры, самобытности. Так уж исторически сложилось, что русины ориентировались на довольно тесные связи с Россией. В 2007 году Закарпатский областной совет постановил считать их коренной национальностью в этой области. Конгресс украинских националистов потребовал отменить решение, что в итоге было сделано. Теперь русины рассматривались как этническая группа украинцев, с чем сами они, разумеется, не соглашались. Но эти настырные ребята упорно проталкивали свою линию. Они идеально научились совмещать политику с нелегальным бизнесом. «Намекаете, что настало время встретиться с вашим руководством?» — спросил Ружан. Он дураком не был. Подобные предложения поступали и раньше. Руководство общины их методично отклоняло. Но ситуация усложнялась. Правоохранительные органы действовали все жестче. В их руководстве превалировали приверженцы крайне правых взглядов. — Мы думаем, ситуация назрела, — сказал Касьян. — То, что произошло на днях в Гачевке, крайне возмутительно. Менты остановили фуру. В итоге два трупа и трое пострадавших. Потери, как в зоне АТО. Гныш поморщился. Не пора ли приступать к строительству мирной жизни, Евгений Борисович? А если мы откажемся? Дело хозяйское. Касьян пожал плечами. Никаких угроз давления. Поступайте, как знаете. Время рассудит, кто был прав. Завтра состоится круглый стол, так сказать. — Будет руководство нашей организации, бизнес-группы «Захид» Степана Звитковского. Милости просим, Евгений Борисович, наши двери открыты. Имеется уникальная возможность раскурить трубку мира и принять эпохальное решение. Прибудете ли вы со своими помощниками, дело в принципе десятое. Встреча состоится при любой погоде. Не боитесь оказаться за бортом? — Не могу ничего обещать. Хмуро проговорил Ружан. На всякий случай скажите, где и когда. Загородное шоссе 24, завтра в 18. Это КТС господина Стельмаха, очень комфортный. Все будет неформально, по-дружески, но на высоком уровне, так сказать. Имеется бильярд, закрытое поле для гольфа. Приезжайте с женами и с детьми, там всем найдется место. Насколько я знаю, супруга господина Стельмаха планирует быть. «До встречи, Евгений Борисович. Решайте!» Касьян был сама учтивость и воспитанность. Он пожал собеседнику руку, вышел из машины и направился к своему «Опелю», стекла которого основательно замел снежок. Внедорожник уехал первым. Касьян посмотрел на часы и удовлетворенно хмыкнул. Ему предстояли еще две встречи. Около полудня он поставил машину на парковке в центре городка, перебежал дорогу и вошел в ресторан Насалода, где была назначена вторая встреча. Заведение было оформлено в украинском стиле, и блюда здесь подавались соответствующие. В ранний час ресторан пустовал. Касьян прошел в вип-зал, отделенный от общего дубовыми дверьми. Там сидела миловидная женщина средних лет. Она пила кофе с молоком, с интересом, хотя и немного пренебрежительно глянула на Гныша. Шевельнулись двое мужчин, один у стойки бара, другой у окна. Женщина сделала им знак, все в порядке. Касьян опять расточал учтивость. «Да, мне солдату неведомо светское обхождение, но я стараюсь». Дама предложила ему присесть. Подбежал официант и тут же умчался исполнять заказ, тоже кофе, только черный. Валентина Митрофановна Юрченко представляла бизнес-группу «Захит», которой принадлежали несколько здешних крупных предприятий. Она уже была подготовлена к беседе. Речевой запас Касьяна разнообразием не отличался. Он говорил примерно то же, что и раньше. «Чему война, ребята? Давайте жить дружно!» Мол, патриотическая организация, которую я представляю, рада приветствовать группу захит в лице Валентина Митрофанова и надеется на долгое плодотворное сотрудничество, от которого выиграют все. Беседа не затянулась, чашки кофе вполне хватило. Мужчины посматривали на Касьяна с подозрением, но это обуславливалось их профессией. В лице женщины чувствовалось напряжение, но к концу разговора она расслабилась, даже улыбнулась, когда Гныш на прощание неловко поцеловал ей руку. Третья встреча состоялась через час в холле гостиницы, худо-бедно соответствующей европейским стандартам. В холле сидели трое мрачноватых мужчин плотного сложения с короткими прическами. У одного из них на тыльной стороне ладони был выколот трезубец, стилизованный под свастику. Все они хлебали баночное пиво, приобретенное в местном баре. Беседа тоже была короткой и проходила в напряженной, весьма сдержанной обстановке. Собеседники обошлись без рукопожатий. Касьян не растекался мыслью по древу, доносил свои идеи лаконично грубовато. Мужчины хмурились, но это была дань имиджу. Они задавали вопросы, Гныш отвечал. По холлу плавали завихрения табачного дыма, персонал побаивался делать замечания. Вскоре наступила тишина. Мужчины с короткими стрижками погрузились в размышления. Потом один из них неохотно сказал. «Ладно, братан, мы подумаем». Гныш встал, натянул шапку и покинул гостиницу. Мужчины переглянулись. Один из них поднес к уху телефон и приказал. «Петро, проследи за этим кексом». Кассиан Гныш в этот день был открыт, прозрачен для любой слежки. Ему нечего было скрывать. С трассы свернули два джипа, проехали по раскисшей дороге через поселок, где их старательно облаивали собаки. Потом им пришлось обогнуть лесок, спуститься в низину. Поместье, куда следовали гости, располагалось обособленно. Его хозяева ценили уединенность. Машины въехали в раскрытые ворота, двинулись к дому по аллее, расчищенной от снега. Белокаменный особняк производил впечатление. чистой дорожки, блестящие, хорошо отмытые окна. Крыльцо недавно подметено. Не хватало только красной ковровой дорожки. Джипы встали недалеко от крыльца. Из них вышли четверо мужчин и стали настороженно оглядывать дом. Трое из гостиницы, четвертый выглядел постарше, рослый, жилистый в дорогой кожаной куртке. Они представляли радикальную организацию «Правое крыло», имеющую в регионе неплохой вес. Человека в куртке звали кваснец Игорь Миронович. Он возглавлял районное отделение помянутой структуры и имел влияние на некоторых чиновников среднего звена. Навстречу гостям вышел Касьян в приличном костюме, белой рубашке и без галстука. Встреча планировалась неформальной. Он сдержанно улыбнулся, протянул Игорю Мироновичу руку. За ним появилась стройная женщина в джинсах и белоснежном кардигане до колен. Для своих сорока пяти она выглядела идеально. Дама лучезарно улыбалась гостям. «Добрый вечер, коллеги!» — проговорил Касьян. «Прошу познакомиться. Это Изольда, очаровательная супруга Петра Марковича. Он у себя в кабинете. Сейчас закончит видеоконференцию с регионами и спустится». Дама расточала обаяние. Гости расслабились, стали улыбаться. Никого из них не обыскивали, всех пригласили в холл. Они не успели подняться на крыльцо, как к особняку подошел сравнительно новый микроавтобус. Из него высадились Евгений Борисович Ружан и чернявая особа в легкой короткой шубке. Возможно, секретарша. На роль любовницы она не тянула. У дамы была неплохая фигура, лисья мордочка и сдержанный нрав. В одной руке она держала сумочку, в другой — кожаную папку. Водитель остался в машине. В холле, расположенном за небольшим тамбуром, горел камин, теснились уютные диванчики, ломился стол. Обстановка комфортная и действительно неформальная. Пестрели закуски, бутылки переливались разнообразием этикеток. Угощение привезли из ресторана два официанта в коротких ливреях. Они готовы были обслужить гостей. — Присаживайтесь, дорогие мои, — с улыбкой проговорила Изольда. «Можете перекусить, что-нибудь выпить. Ради бога, будьте как дома. Мой муж сейчас спустится». Скрепели кожаные диваны, кушетки. Гости кряхтели, рассаживались, с любопытством смотрели по сторонам. На стенах красовались фрески, выполненные в старинной манере. Над камином висели перекрещенные мечи, стилизованные подсредневековые. Только все расселись, снова подъехала машина. Из нее высадилась Валентина Митрофановна Юрченко в подчеркнутой недорогом пуховике с непокрытой головой. Она сделала прическу, старательно уложила густые кудри. Ее сопровождал седовласый мужчина зрелых лет в дорогом зимнем плаще. Шофер остался в машине, охранник скромно спрятался за колонну. Женщина, цокая каблучками, взбежала на крыльцо. Седовласый мужчина едва поспевал за ней. Водители вышли из машин, закурили. Охранник поколебался, оторвался от колонны и спустился к ним. Гныш учтиво поклонился. — Добрый вечер вам, Валентина Митрофановна, и вашему спутнику. Располагайтесь поудобнее. Если желаете привести себя в порядок, к вашим услугам санитарная комната, дверь за камином. — Пётр Маркович сейчас спустится. Я схожу, потороплю его, если не возражаете. Гныш устремился вверх по лестнице. Гости уже освоились, каждый выбрал себе место. Валентина Митрофановна оказалась во главе стола. Она села, но пока ни к чему не прикасалась. — Вам здесь нравится, Валентина Митрофановна? — спросила Изольда, подбежав к ней. — Местечково как-то, — проворчала женщина, осматриваясь. — Ну, в общем-то, вполне сносно. — Вы угощайтесь, пожалуйста проворковала Изольда. Проголодались, наверное, с дороги. Остальные относились к ситуации куда проще. Обстановка реально располагала выпить и закусить. Спутник Валентины Митрофановны открыл текилу, подтянул к себе блюдечко с лаймом. Стрепенос официант принес ему солонку. — Текилы, — Валентина Митрофановна, — обратился к женщине ее спутник. — Спасибо. Она презрительно фыркнула, я уже вернулась из Мексики. Красного вина, если можно. Радикалы тоже быстро свыклись с атмосферой. Хрустели гигантские креветки, исчезала с блюд рубленая колбаска. Дорогая горилка потекла в хрустальные стопки. — Не усердствуйте, хлопцы! — пробурчал кваснец, но подставил свою рюмку. Евгений Борисович Ружан, сидевший на другом конце стола, сдался последним. Он почесал затылок, хрустнул миниатюрным тайским блинчиком, потянулся к французскому коньяку и вопросительно покосился на даму с лисьей мордочкой. Та скорчила строгую мину, но согласно кивнула. Несколько минут гости выпивали и закусывали. Потом на галерее объявился Ганыш в расстегнутом пиджаке. Он улыбался. Официанты отошли от стола, встали у стенки. Один достал из ливреи пачку сигарет и заскользил на улицу покурить. Там по-прежнему дымила большая компания. Но «Ну и где ваш Пётр Маркович? Проворчал, поднимая голову Игорь Миронович. Долго еще ждать? Нет, недолго, господа, воскликнул Гныш. Пётр Маркович уже идет, он дико извиняется за опоздание. Касьян прижался к ограждению галереи неторопливо извлек из-под расстегнутого пиджака израильские узи. Словно так и надо, будто пачку сигарет доставал или телефон. Гныш картины передернул затвор, склабился. Гости не сразу среагировали. Это же полный сюрреализм. Одновременно ударили три ствола. Касьян стрелял с галереи, официант от стены, а с другого конца холла к веселью присоединилась Изольда. Она не стирала с губ обаятельной улыбки. Автомат обнаружился под подушкой кушетки, на которой сидела эта милая женщина. Люди кричали, вскакивали, падали вместе со стульями. Летели на пол бутылки, изысканные деликатесы, доставленные сюда для отвода глаз, дабы усыпить бдительность дорогих гостей. Касьян послал к черту галантность, совершенно несвойственную ему. Теперь он оказался в родной стихии. В доме не было никакого Петра Марковича. Гныш не представлял некую патриотическую организацию. Он ее подставлял. Особняк был арендован на пару дней по липовым документам. Место выбрано такое, чтобы не сразу среагировали правоохранительные органы. В доме действительно всем нашлось место. У спутников Кваснеца, возможно, имелось оружие. По ним и ударили в первую очередь. Повалился, раскинув руки субъект со свастикой на тыльной стороне ладони. Второй не успел среагировать, рухнул в тарелку с усатыми креветками. Третий вытряхнулся из кушетки, но запнулся о мертвого товарища, упал и уже не смог подняться. Помешала пуля, засевшая в голове. Выбрался из кресла Игорь Миронович Кваснец. Собрался перекувырнуться за спинку, но цирковой кульбит не удался. Пули разрезали его вдоль и поперек. Грохот стоял адский, гныш получал от происходящего колоссальное удовольствие. Остальные смертники бросились к запертой двери. до седоволосый спутник Валентины Митрофановны, звал охрану, оставшуюся снаружи. Но официант не зря отправился покурить. Он незаметно провернул ключ, торчащий снаружи в замочной скважине. Он вставил сигарету в зубы, похлопал по вместительному карману ливреи, но вместо зажигалки извлек оттуда гранату F1 и швырнул ее, словно мячик. Люди, курящие на парковке, только и успели повернуть головы. Взрыв прогремел в самой гуще пятерых вооруженных мужчин. Ударная волна разметала тела. Осколки достались всем. Официант извлек из-за пояса пистолет и начал стрелять, пока еще не развеялся дым. Сопротивляться было некому, но он не мог рисковать. Кто-то еще стонал, шевелился. Этот тип прикурил, сбежал с крыльца, выпустил в голову раненого последнюю пулю и сменил магазин. В холле его помощь не требовалась. Те люди, которые могли оказать сопротивление, уже погибли. Стрелки неспешно перезаряжали магазины. Дорогие гости столпились у двери, пинали ее ногами. Что-то орал Евгений Борисович Ружан, запоздало сообразивший, в какую западню дал себя заманить. Выла его спутница с мордочкой лисицы. Кричал от страха седоволосый спутник Валентины Митрофановны. Рвал дверную ручку, бледный, как смерть мужчина, с которым он успел употребить пару рюмок текилы. «Граждане, да что вы так суетитесь?» Осведомился с галереи Кныш. «Куда торопитесь ты, -то, мрази?» Он выпустил пару очередей, а Изольда закончила дело. Она шла к двери, держа пистолет-пулемет, в вытянутой руке стреляла короткими прицельными очередями. Эта дьяволица улыбалась. «Давай, Изольда! Объявляется белый танец, господа!» — выкрикнул Касьян. От треска закладывала уши, широкую мужскую спину прошила очередь. Человек так и повалился, не выпуская дверную ручку. На него упал седоволосый дядька, подавившись криком. Дергался, как припадочный глава общины Русинов. Его добила пуля в шею, из гортани брызнул фонтан крови. Он повалился на даму с лисьей мордочкой. Каза неимением иных вариантов решила прикинуться мертвой. «Нет уж, дорогуша, так не пойдет!» — воскликнула Изольда и отпихнула ногой ружьяно истекающего кровью. «Не надо!» — взвизгнула женщина и подавилась пулей. «В десятку!» — резюмировал официант, отлипая от стенки. Гныш спустился по широкой парадной лестнице. В возбуждение хлестало, из него неуклонно повышалось настроение. Он подошел к столу, нагнулся, заглянул под бахрому скатерти. «А это кто у нас?» «Тоже спрятались, Валентина Митрофановна?» «Что же вы так бездарно? Вылезайте скорее, покажите ваше дивное личико!» Женщина выкатилась из-под стола с обратной стороны. Она была белее бумаги, от страха постарела лет на двадцать. «Прекратите!» — провизжала дама. «Вы не понимаете последствий своих действий! Вы сошли с ума, так нельзя!» Она споткнулась, подломился каблучок, а встать уже не смогла. Страх парализовал ее. Женщина лишилась дара речи, когда над ней нависла фигура с автоматом. «Да ладно, Валентина Митрофановна, что вы как маленькая?» Гныш откровенно потешался. «Ничего личного, как говорится. Обживетесь на том свете, глядишь, и там какой-нибудь дельца замутите». «А нам в этом мире не мешайте, хорошо?» Он стрелял ей в голову, ничуть не беспокоясь о том, как эта женщина будет выглядеть в гробу. Выбил пустой магазин, вставил новый. Но все мишени кончились. Надо же, какая жалость! «Да ты гнышь натуре лицедей!» — уважительно пробормотал официант. «Учись, Петро!» — заявил Касьян. Изольда пробормотала, что хочет выпить, направилась к столу и стала ругаться. Ни одной целой бутылки. Провернулся ключ в замке, створка двери сдвинулась вместе с мертвым телом. Вошел второй официант с пистолетом. «Покурил?» — осведомился Гныш. «Обкурился!» — буркнул тот. Касьян похлопал по карманам и извлек телефон. Абонент отозвался после первого же гудка. — Порядок, пан полковник, — отчитался Гныш. — Первая половина плана выполнена. — Хорошо, — проворчал собеседник. — Закончишь, доложишь. — Есть еще вторая половина, — спросила Изольда. Она забралась под стол за упавшей, но не разбившейся бутылкой. Официанты уставились на ее аппетитную попку, туго обтянутую джинсами. Гныш скинул УЗИ, снова затрещали выстрелы. Один его сообщник откинулся к стене с пулей в голове, даже удивиться не успел. Второй дернулся, выпучил глаза, но ему не повезло, длинная очередь порвала грудину. Три секунды на двоих, мировой рекорд. Он направил автомат на женщину. Та застыла под столом, потом стала выбираться оттуда, вытаскивая горилку. Она двигалась очень медленно, словно боялась, что если дернется, то сообщник раньше времени нажмет на спуск. Разбираться с возмущенной дамой в планы Гныша не входило, баб не переспоришь. Он выпустил в Изольду несколько пуль. Ее руки сломались, она ударилась челюстью об пол. Живучесть слабого пола всем известна. Гныш подошел поближе, выстрелил ей в затылок. Вот так-то лучше. Он перевел дыхание, набрал тот же номер и доложил. Вторая половина плана выполнена, пан полковник. — Отлично. Уходи оттуда. Касьян проверил телефон. Сообщений не поступало. В окрестностях поместья прогуливался его человек. Он предупредил бы об опасности вздумать, дорогие гости, подстраховаться. Значит, всех положили. Человеческая тупость и доверчивость беспредельны. Он покосился на тела, разбросанные по всему помещению. Изольда с парнями даже не подозревали, что им было уготовано. Он нашел этих людей во Львове, когда-то служил вместе с ними. Отбирал тех, которых не жалко. Изольда была отличным снайпером, попадала в лоб сепаратистов с шестисот метров. Хрен с ней, с этой лесбиянкой. Касьян с невольным восхищением обозрел холл. «Двенадцать трупов на полу, еще пяток на улице, семнадцать душ к чертовой матери!» «Никого в огромном съемном доме, только он, самый быстрый и живой!» Гныш почувствовал дикий голод. Он сел за стол и стал запихивать еду в рот прямо руками, не замечая, что ест. Креветки, огурцы, колбасу, мясо. Все равно пропадет, протухнет. Касья начнулся. «Пора сваливать. Скоро сюда примчится свора в погонах». Он залпом выпил рюмку горилки, выбрался из-за стола, вышел через черный ход, перебежал с задний двор, вылез из дыры в ограде, которую заранее приготовил. Внедорожник стоял в кустах, ждал своего водителя. Гныш не боялся, что снайпер, засевший в укромном месте, сейчас нажмет на спуск, выполняя третью часть плана. Он доходчиво объяснил любимому полковнику, что этого делать не надо. Померет Касьян Гныши и пойдет гулять по миру компромат на людей, отягченных высокими должностями.